широкой дорогой. Шумная толпа покидала здание синьории, где были выставлены произведения двух самых знаменитых художников того времени Леонардо да Винчи и Микеланджело. Пока выставлены были только картонные заказанных судерини фресок для зала Большого совета, но на выставке была вся Флоренция. С тех пор, как эти мастера стали работать в палаццо Веккьо, город от мала до велика, от хижины до дворца, горел нетерпением увидеть работу славных художников. И создалось само собою что-то вроде соревнования. У каждого из исполнителей заказа был свой лагерь почитателей, и каждому хотелось, чтобы его маэстро взял первенство над соперником. В толпе виднелись всем знакомые в художественном мире лица живописцев, скульпторов и меценатов, любивших водить запросто компанию с художниками. Рафаэль шел в группе друзей Батиста Нази, Таддео Таддеи и несколько художников, среди которых был приехавший из Перуджи его друг Элзебио да Сан-Джорджо. Такое событие эта выставка и не посмотреть... Направлялись к мастерской Батчо Даниоло из любимого места сборищ. Говорили громко, весело, повышенными голосами. В мастерской у Батчо Даниоло их встретил хозяин. Тут же был, разумеется, и содома. Ширококостный, похожий на медведя Батчо Даниоло, размахивая огромными ручищами, кричал: А ну, друзья, посмотрите, в честь Леонардо и Микеланджело я разукрасил свою берлогу не хуже, чем синьорье свою выставку, даже флаги у входа. А чем мы вас угостим с бацы, вы и подумать не могли. Бацы со дома появился растрёпанный, сердитый, держа свою любимицу мартышку на перевес и шлёпая её как маленького ребёнка кричал: Дрянь этакая лети, она чуть не испортила мне всё сооружение в честь примирения двух колоссов. Сорвалась цепь, а когда я её поймал, посмотрите, что она сделала с моей головой и чуть не вырвала мне все волосы из бороды. Он сёг обезьяну, а она неистово кричала. И в то время, как он привязывал вырывающуюся лети к крюку, на котором батю вешал обычно свою палитру, Слуги внесли в мастерскую огромное блюдо, обёрнутое тонкой бумагой. Садома стал осторожно открывать его. Среди чего-то светлого, воздушного намечались очертания двух женских фигур. "Хорош мой пирог!" как раз к случаю торжествующий голос Садомы был подхвачен взрывами смеющихся весёлых голосов. «Вот так к случаю! Пирог из воздуха и пены морской в честь наших прославленных маэстро! Бацы, бацы, и насмешил же ты! Да почему тебе понадобился для их прославления Олимп со своими богами-богинями и полубогинями? Бацы, да ведь тут нет и тени напоминания о картонах с лошадьми и воинами. Причем же тут Микеле и Леонардо?» Молчите и смотрите лучше. Венера и Психея, олицетворение красоты и нежности, контрастируют с мужеством того, что выставлено в Синьории. И все мы приобщимся в честь Леонардо да Винчи и Микеланджело к этой красоте и напомним им, что кроме грозной войны есть радость любви. Огромный пирог из яичных белков и сливок изображал облака Олимпа, обиталища древних богов. Там возлежала богиня красоты Венера и у ног её хрупкая юная Психея, возлюбленная её сына Амура. Девушка молит Венеру вернуть ей улетевшего от неё бога. Гром рукоплесканий наполнил мастерскую. Молодёжь была вне себя от восторга. Садома разводил руками. Друзья мои, это всё, что можно было сделать из такого эфемерного материала, как белки, мука и сливки, скреплённые сахаром. Я прошу отведать, какая из фигур на Олимпе вкуснее. Я своим пирогом хотел напомнить великим мастерам о любви который они пренебрегают ради славы воинственной и мирной. А ты, о юноша, обратился он с Пафосом к Рафаэлю: "С твоей наружностью антиноя, тебе, наверное, не приходится напоминать о любви. Мой друг на тебя заглядываются все девушки Флоренции". Рафаэль покраснел, хотел что-то сказать, но его слова утонули в хохоте художников. Садома был прав. Трудно было подсчитать всех вздыхающих по нём флорентинок, как и других девушек в тех местах, где он появлялся. И некоторым он отвечал взаимностью, но до сих пор не нашёл ни одной, с которой хотел бы соединить свою жизнь. Усевшись вокруг стола, художники пили вино, ели жирные афилетьти каплуна под пряным соусом, свиной окорок, сыр, всё собранное в складчину, как всегда. Потом перешли к Венере и Психее, и шутили, кому достанется божественная ручка, ножка, а кому только пальчик. Между шутками перекидывались суждениями о выставленных картонах. Одни восхищались изображённой Микеланджело сценой на берегу Арно, когда застигнутые в расплох купающиеся солдаты вылезают из воды, чтобы отразить напавшего неприятеля. Другие превозносили картон Леонардо да Винчи, изображающий эпизод битвы при Ангиаре. Садома опять вспомнил слова самого Леонардо и закричал своим громким высоким голосом. Надо вспомнить, как живо у него это изображено, даже в рисунке, без красок. А что же будет, когда мы увидим эту битву на стене? Мы все обратили внимание не только на движение и выражение воинственной ярости у людей и коней, но и на пыль, пыль, я говорю, Сам Леонардо учит, как надо изображать на картине пыль. Он настаивает: пыль, которая поднимается от бега какого-нибудь животного, тем светлее, чем выше она вздымается, и также тем темнее, чем она меньше поднимается, если она находится между солнцем и глазами. Нет, сколь ни не гениален Микеланджело, но он уступает здесь Леонардо. Леонардо непобедим. Эузебио, подсевший к Рафаэлю, спросил: "А что думаешь ты, Рафаэло, о картонах?" "Я, Эузебио, и тот, и другой замечательные, ещё небывалые и невиданные произведения, но откровенно говоря, я как в жизни, так и в искусстве предпочитаю маэстро Леонардо". Один только пируджино сидел молча, молча пил, и лицо его было грустно. Он, имя которого ещё недавно гремело в Италии, к которому в мастерскую стремились поступать, учившиеся у других мастеров молодые художники, теперь всё больше терял своё влияние. Слава его потускнела, как покрытый ржавчиной металл. Откуда она эта ржавчина? Время выдвинуло новую манеру, новых людей, не стоявших на одном месте. Движение, прежде всего движение, оно основа жизни. Но как тяжело не иметь сил двигаться вперёд. Рафаэль видел удручённое настроение учителя, чувствовал скрытую усмешку в том, как молодёжь, называя по-прежнему пируджину патриархом, Произносила это слово скорее по привычке, без прежнего почитания и уважения. Осознавал, что старый мастер бессилен что-нибудь изменить, бессилен бороться с беспощадным временем. Флоренция давала молодому урбинскому художнику то, чего ему не хватало в Пирудже. Он жадно ловил всё новое, что приносили творения больших мастеров. То, что нелюдимость Микеланджело удерживала его от посещения мастерской Бачо Даньоло, и следовательно, от резких выпадов против Леонардо, помогло Рафаэлю более беспристрастно отнестись к картону Микеланджело Бонароти. Он начал изучать всё, что попадалось ему на глаза из работ Микеланджело, и эти работы оказали большое влияние на развитие его таланта. но еще большее влияние имел на Рафаэля Леонардо да Винчи. Не забыл он и поразившего его в начале жизни во Флоренции Батчо де Ла Порта, который, приняв монашество, стал называться Фра Бартоломео. Какой задушевностью были овеяны свидания Рафаэля с этим славным художником, над которым пронеслись житейские бури, но не сломили его огромного таланта. Рафаэль садился около Альберто Баччо, теперь уже седова, с преждевременными морщинами на лице, слушал его рассказы о пережитом и говорил: "О, маэстро, ведь вы недаром пережили всё это, недаром. Посмотрите сами, сколько глубины в выражении глаз этой фигуры. Глядя на вашу картину, хочется сказать: тише, приблизьтесь с благоговением, ведь это работа мудреца. Он деликатно, осторожно давал советы Батчу де Лапорта относительно тонкостей применения законов перспективы. Зато величавое искусство Фра Бартоломео сказалось на его живописи, и прежде всего на заказанной ему флорентийскими гражданами картине для алтаря церкви Санто Спирито, известной под названием Мадонна под балдахином. В теroudже мастерская Рафаэля была завалена заказами. Там его называли не иначе, как лучшим художником. Но Флоренция всё ещё не хотела признать его. Слава Леонардо да Винчи и Микеланджело затмила восходящую звезду. Но это послужило только на пользу Рафаэлю. Не стеснённый заказами на известную тему, он работал свободно, пользуясь всем, что могла дать ему Флоренция. Здесь он изучал анатомию, наблюдал природу и отношения людей в новой обстановке, среди кипучей жизни, столь отличной от жизни Пируджи и особенно Урбино. Всё чаще любимой темой его картин становилась женщина-мать, её любовь к ребёнку, материнство. Во Флоренции художник написал целый ряд мадонн, Из лучших произведений мастера в этот период надо назвать Мадонну дель Грандука, Мадонна великого герцога. Здесь Богоматерь изображена с опущенными глазами, обращёнными с выражением нежности и благоговения на младенца. Нередко приходилось ему ездить и в Урбино. Герцк Гвидобальдо не упускал случая воспользоваться дарованием знакомого его с давних пор художника. Соблазнительно было прибегнуть к нему, чтобы сделать кому-либо подарок с дипломатической целью. Так Герцк послал английскому королю картину Рафаэля Святой Георгий. Георгий изображён в момент, когда он дал коню сильный удар шпорами. Конь рванулся вперёд, высоко подняв передние ноги, хропя и озираясь на страшное чудовище. Глаза юного героя сверкают восторгом. Ветер развевает его мантию. Дракон в предсмертной судороге передними лапами старается удержать пронзающее его копьё. Ещё минута, и он с рёвом испустит дух. На заднем плане среди дикой местности видна на камнях прекрасная женская фигура. Золотой шлем Георгия, блеск его лад, голубая с золотом сбруя, переливы шелковистой шерсти лошади, все исполнено с удивительно тонким мастерством.